Глава пятьдесят девять. Кирилл. Мы едем, едем, едем в далекие края. Мурлычит Айка, развлекая малышек. И пусть края, в которые мы едем, не слишком далекие, но тащимся мы уже почти час. Водить я люблю. Скорость грешным делом тоже. Но сейчас мне реально страшно в этом потоке торопливых беспредельщиков вести моих девочек. А еще Геннадж с утра добавил нервика, рыча в трубку, какой я хреновый отец. Да и муж из меня бесперспективный, если я позволяю маленькой девочке водить огромную машину, да еще перевозить в ней малышей. Так вот он, как будущий крестный, к слову, его еще никто не назначил, категорически против и не поленился же раздобыть среди ночи статистику аварий, чтобы утром вынести мне мозг. Мне же за глаза хватило вчерашней встряски, поэтому сегодня я водитель, телохранитель и, черт, до сих пор в себя прихожу. Отец двух маленьких нарядных красавиц, задорно аккомпанирующих моим сумбурным мыслям. Уже в пути звонки поперли один за другим. Жека, Наташка, Макс. Ну, Геныч, вот же звонарь. Права была Сашка, но я включил зрение на сто восемьдесят градусов и звонки упорно игнорирую. По-хорошему, сперва надо бы родителей обрадовать, и страшно. Лишь бы мамино сердце справилась с двойной дозой счастья. Но мама с отчимом рванули открывать дачный сезон. А тащить детей за 150 километров от города я пока не готов. Да и отца, как обычно, нет в городе. «Кир, а ты быстрее можешь?» – психует Айка. «Плетешься, как черепаха, у меня уже все песни закончились». «Не могу», – терпеливо повторяю уже в третий раз. «Но если нет песен, давай сказку, что ли, м?» «Сказку», – передразнивает меня Айка писклявым голосом. Как дедно на... украл коляску. Девчонки, ваш папа сцикливый тихоход. Я усмехаюсь. Не наговаривай, у меня масса достоинств. Не будем их взвешивать при детях, хихикает тайка и объявляет. Итак, девочки, сказка. Жила-была трудолюбивая зайка. И вот построила на себе в лесу избушку, огородила ее высоким забором с башенками, посадила во дворе дерево и подумала, а зачем мне сын, когда у меня уже есть две чудесные дочечки? Но тут еще важно упомянуть, что дочек она увела у отца обманным путем. Вклиниваюсь я в сказку, потому что это была очень упрямая и взбалмошная зайка, и недальновидная. Однако их папаша, высокогорный баран, даже не заметил пропажи, парирует главная раскащица. Он как раз покорял очередную вершину. Какой баран? Возмущаюсь. Волк! Волки, к твоему сведению, не передвигаются со скоростью 50 км в час и не бывают высокогорными. Поэтому смирись. Но наша сказка и не об этом. Главная тема – жилищный вопрос. Пустила, значит, зайка к себе пожить белочку и лисичку. И получилась у них дружная семья. Правда, там еще гиена напрашивалась. Но зайка была уже ученая и не пустила к себе эту хищницу. И вот однажды баран вспомнил о своей любимой. Спустился с гор и решил забрать зайку с детками в свою скучную тесную пещеру. А это ж на десятом этаже большой горы. А был бы он волком, не ломился бы из леса. Обиженно подытожила Айка. Черт, знал же, что мое предложение ее расстроит. Ай, да я не настаиваю, просто спросил. Ты же понимаешь, что я не мог не спросить. Я ведь знаю, как тебе дорог твой дом. Да и белочка с лисичкой. Кстати, эти две рыжие бести прямо с утра начали усиленно доказывать, что они просто не способны стать помехой для молодой семьи. К нашему пробуждению они организовали праздничный завтрак, а потом притворились, что их вообще нет в доме. Такие жертвы мне точно ни к чему. Тем более к Сашке я уже немного привык. А Стефания ведет себя совершенно адекватно. А вообще, дому моей Айки-Зайки не скучный. Бесхвостый кот с утра ломился в спальню, как себе домой, а петух посреди ночи заорал так, что мне показалось этот чокнутый со мной в одной комнате. Уж точно не моя скучная пещера на десятом этаже. Но, конечно, подобные мелочи не могли испортить мне настроение. Скорее, развеселили. «Упрямая оказалась зайка несговорчивой, продолжил я таким дурным голосом, что мои девчонки запищали от восторга. И тогда высокогорный волк решил сделать свои любимые предложения – «Неужели хвоста и сердца?» – ахнула Айка. «Безусловно. Но есть и другое. Зайкину избушку ведь можно расширить». «И я только за. Тем более, я уже выкупила землю под гараж. Но мы ведь еще можем прикупить? Да, Кир?» Я кивнул, а моя зайка начала с энтузиазмом планировать очередную серию нашей сказки. А между тем мы, наконец, въехали в поселок Ясное. Здесь всем залетным гостям становится очевидно, насколько многоуровневая жизнь у наших горожан. И то, что для кого-то высокий потолок, для жителей поселка Ясная, лишь уровень плинтуса. Впрочем, меня этим сложно удивить. Мой отец давно приобрел в Ясном нескромный домик. Правда, из-за частых путешествий с внутренней отделкой по сей день так и не закончили. И все же наш конечный пункт резко отличается от остальных строений поселка. Не нравится мне здесь. Но я расслабленно улыбаюсь, чтобы не выглядеть недовольным и не волновать Айку. «Мы ненадолго», – пообещала она, когда мы въехали на огороженную частную территорию размером с военный полигон, на которой распластался унылый одноэтажный дворец. Огромный и мрачный, он больше напоминает дворец правосудия, нежели жилой дом. Судя по каменным рожам принимающей стороны, меня здесь совсем не ждали. Да и похер. Я тоже всю ночь бегуди не накручивал. Однако для моей Айки предстоящая встреча – мега важное событие. Уже два часа я помню о том, что мы здесь ненадолго, поэтому сдержан и как будто доволен. Хотя, кого я пытаюсь провести? Мою приклеенную улыбку давно повело и перекосило так, что даже рыжий лаборадор поглядывает на меня с недоверием. В какой больной голове зародилась идея назвать благородного, гладкошерстного кобеля пушком? Здесь меня напрягает все, и хорошо, что девчонки наконец уснули на свежем воздухе, потому что видеть своих детей на руках чужого мужика – это мощный стресс. А в ушах до сих пор звучит ⁇ Здравствуй, мастер! Это мой Кирилл. Кир, познакомься, это мастер. Быть Айкиным Кириллом – это, несомненно, благое дело и самая приоритетная цель. Но меня ломает, когда я вижу, с каким восторженным трепетом смотрит моя Айка на этого мужика. А каким тоном произносит мастер, будто к идолу обращается. Невысокий жилистый с колючим взглядом. Кто он для нее? Я очень хочу спросить об этом прямо сейчас, но не могу. Потому что со смесью восторга и дикой ревности наблюдаю завораживающий парный танец с нунчаками. Моя гейша и мастер. Легкие, гибкие, техничные и счастливые. Сколько же еще непонятных мужиков окружают мою Айку? И где мне зачерпнуть столько выдержки, чтобы не сорваться? Выхватываю боковым зрением приближение надменного хозяина этих мрачных угодий. Конечно, я узнал гора тот еще упырь. Лично с ним я знаком не был, но наслышан достаточно. Именно Гор являлся организатором нелегальных боев, в которых неоднократно участвовал и неизменно побеждал Генныч. И на фоне этих знаний Айкины и Нунчаки перестали казаться просто спортивным увлечением. Впрочем, таковым они не были никогда. Как ее вообще занесло в эту компанию? Из чего бы Гору помогать ей? Этот тип не производит впечатления сердобольного парня». Впрочем, к собственному облегчению мужского интереса к моей Айке я в нем тоже не заметил. Его взгляд скорее покровительственный и снисходительный. Так смотрят на детей. Правда, для отеческой привязанности этот тип слишком молод, но в любом случае он неподходящая компания для моей Айки. «Ревнуешь?» – насмешливо спрашивает Гор, остановившись от меня в полуметре. «Похоже, он так же, как и я, дорожит своим личным пространством. Ревнуй ли?» Какое короткое и спокойное слово для того буйства эмоций, что сотворили в моей голове зверский бардак. И скрипнув зубами, я ничего не ответил. «Да брось — добрось тянет он. — Мастер тебе не соперник, он же Айкин учитель. Я бы даже сказал — крестный отец, так что не дергайся. — Крестный отец? Твою ж мать! Звучит люто. И не ли папаш на одну маленькую Айку? «А разве похоже, что я дергаюсь?» сижу, не поворачивая головы и по-прежнему не отрывая взгляда от спарринга. «Есть немного», — веселится Гор, испытывая мое терпение на прочность. «Похоже, ты, брат, в полном неведении, а?» «Ох и Айка! А наша девочка не любит говорить о себе, да?» «Наша девочка! Наша! Он, сука, издевается?» «Это моя девочка!» Стараясь не сорваться на рычание, я поворачиваюсь к гору и встречаю его ледяной взгляд. И тихо повторяю, глядя ему в глаза. «Моя». «Да я не претендую. Упаси бог от этой катастрофы». Он скидывает ладони и даже отступает на шаг. И ржет. Сраный клоун. «Спокойно, парень. Я только рад. Нет, серьезно. И это хорошо, что Айка не болтливая. Но, думаю, кое-что тебе все же следует знать». «От тебя?» Прерываю его грубо. «А почему бы и нет?» Он совершенно не реагирует на резкий тон и поясняет. Я, откровенно говоря, уже порядком задолбался присматривать за этой беспокойной малявкой. Хорошо, хоть Рябинин вовремя подвернулся, разгрузил, а теперь вот ты. И почему ты за ней присматривал? Должок у меня перед мастером. «Мастер», выплевываю раздраженно, «а имя у мастера есть?» «А как же?» – спокойно кивает гор и невозмутимо отвечает. «Мастер». И дальше этот дремучий тип начинает туманно вещать о какой-то особенной связи, что едва ли не крепче родственных уз между моей Айкой, и ее учителем и рыжим кобелем, который странным образом тоже оказался в связке. И не встретя они когда-то друг друга, то кто знает. Понятнее ни хрена не стало. Но к собственному удивлению я вдруг ощутил, что штормить меня перестало. Возникла у меня тут одна идейка. Гор взглянул на меня с прищуром. «Думаю, тебе должно понравиться. Да и мне будет спокойнее. Все же привык я уже к этой девочке за столько лет». Я смотрю на него с сомнением, но мой скепсис рассыпается и едва Гор озвучивает свое предложение. «А раньше никак?» – спрашиваю у него. «Да ты что? Куда еще раньше-то? Неделю, что ли, не потерпишь или боишься, сто... или боишься что сбежит?» «Хе, это да. Айка может. Но тебе ж не привыкать. Кстати, заодно свою чайхану успеешь подготовить. Айка-то еще не знает о подарке». «А ты-то откуда знаешь?» «Так у меня работа такая, все знать», — скалится гор. «О, слышишь, малышня твоя проснулась». На нашем борту плюс один пассажир. Рыжий пушок расположился рядом с пассажирским сиденьем и тоскливо смотрит в окно. Я не спрашиваю Айку, зачем ей дома два кабеля, и даже готов прихватить еще парочку, только бы быстрее увести ее от этого мастера. Кирюша с Лией уже расселись по своим персональным тронам, а притихшая Айка смотрит невидящим влажным взглядом перед собой и рассеянно улыбается. На прощание я пожимаю руки серьезному мастеру и ухмыляющемуся гору, и, сев за руль, спешу убраться отсюда. «Стой!» – резко командует Айка, едва автомобиль трогается с места. Она распахивает дверь, выпрыгивает из салона и мчится к нему. «Ли!» – Всхлипывает Айка. «Ли!» – уже рыдает в голос и врезается ему в грудь, обнимает. Невыносимо на это смотреть. «Ли, ты вернешься! Пообещай, что вернешься!» А у мастера все же есть имя. Айка выкрикивает его, как отчаянную молитву, и так горько плачет, что я почти готов усыновить ее мастера Ли. Мои девчонки тоже начинают громко плакать, пес скулит и царапает стекло, а я не знаю, что мне делать. Сердце будто сдавило прессом, и страшно, как в тот день, полтора года назад, когда я мчал в аэропорт и боялся опоздать. И опоздал. А сейчас я не знаю, как быть. Не понимаю. Тихо, тихо, все хорошо. Бормочу моим ревущим девчонкам, но даже сам себя не слышу. Выхожу из машины и жадно втягиваю воздух. Спокойно. Мне на плечо ложится ладонь. Гор говорит шепотом, и я отстраненно понимаю, что он тоже неспокоен. Они не виделись шесть лет. И встретятся еще не скоро. Потерпи, брат. А разве у меня есть варианты? Мы молча наблюдаем, как затихает и часто вздрагивает Айка, как мастер гладит ее по спине и волосам, целует в макушку и что-то ласково шепчет. И я шепчу. И мысленно зову мою Айку. Она оглядывается, виновато улыбаясь сквозь слезы, и возвращается ко мне. К нам. «Кир, прости мне», — шепчет Айка, прижимаясь ко мне. «Это оказалось трудно. Я потом расскажу тебе. Расскажу, что смогу, но ты обязательно поймешь. Спасибо, что ты у меня есть, Кир. Я тебя очень люблю». А ты...» Она вскидывает на меня беспокоенный взгляд и выглядит такой маленькой и потерянной, что ответить не получается. Сейчас мне не найти подходящих слов. Я просто молча киваю и еще крепче обнимаю мою Айку. «Так, цит, малявки, Предки на месте!» Командует Гор, заглянув в машину. И уже мне с заметным облегчением в голосе. «Не забудь, через неделю во вторник». Скорей бы уже этот чертов вторник. «А что у нас будет через неделю?» Встрепенулась Айка.